и подумывал о хороших жильцах для нижнего этажа, чтоб платили как следует и чтоб знакомство было приятно. Но с покупкой иванчок не торопился. Хоть он ни во что не был посвящен палиным он, как все, смутно чего-то ждал. Иванчук в розовом домино и в маске на цыпочках бесшумно вошел в комнату, таинственно вытянув вперед руки, Настенька увидел его в зеркале, вскрикнула и засмеялась. Из запустившегося букета роз выпала кожаная змея. Иванчук, неуверенно различая предметы сквозь прорези в черной бархатной маске, скользнул на пол, распахнул снизу домино, поднял змею — И зашипел, тыча Настеньку в плечо жалом. Она замахала руками. Кожаная змея решительно ей не нравилась, но Иванчук говорил, что в Индии у ворожей змеи первое дело. И Настенька уступила. Только поглубже спрятала змею в букет. Иванчук через маску нежно поцеловал жену. — У меня с Машуар Мувантом, — сказал он, снимая маску и мигая. — «Ты очаровательна! Мабель лучшей ворожии в Индиях не найти!» Он поцеловал ее снова. «И краска вкусная! Вечно шутите! Ты обожаешь мои поцелуи! Вот еще! Обожаешь!» Уверенно и кратко подтвердил с наслаждением Иванчук. «Видно, во мне есть что-то такое этакое. Еще что вы думаете?» А я только что твоего осла видел. Тоже на бал собирается. — Кого это? — небрежно спросила Настенька, как бы не догадываясь. — Твоего Родомонта? Шталя? — с презрительной интонацией произнес Иванчук. Он называл Шталя почему-то Родомонтом-забиякой. У Иванчука был небольшой запас одних и тех же продолжительно державшихся шуток. Сначала это было неприятно Настеньке, но потом она привыкла... И они стали ей нравиться, как привычные серенькие обои в ее комнате. Настенька даже огорчилась бы, если бы ее муж переменил какую-нибудь старую шуточку. Но он не мог ничего переменить. Он механически произносил эти свои шутки, способствовавшие уюту его жизни. И вовсе он не осел, — обиженным тоном сказала Настенька. Она была человек справедливый и не считала Шталя глупым. Кроме того, ей было приятно возбуждать ревность Иванчука. Настенька находила это и полезным. Иванчук смутно чувствовал, что упоминание о Штале, на первый взгляд, вполне бестактное, не так уж неприятно Настеньке, и потому упоминал о нем часто. В действительности он не очень ревновал насеньку но незнакомое чувство ревности, для которой, как он знал, больше не было никаких оснований, доставляло ему удовольствие. Он себе не отказывал в недорогих удовольствиях. Ну, как же не осел? И капюшончик на домино этакой востренький. Ну, да осел, совсем Радамон Забияка, храбрый дурак. глава двенадцатая Маски были обязательны только в тронном зале, в котором находился государь. Там должно было состояться и маскарадное шествие. Держа в левой руке черную бархатную маску, Талызин поднялся по лестнице в белый этаж. Издали слышалась печальная музыка. По ступеням между балюстрадами серого мрамора поднимались люди в домино. Большинство, как Талызин, держали маски в руках. Лица разобрать было нелегко. в сенях и на лестнице еще стоял довольно густой туман сквозь который прорезывались обведенные дрожащим круглым сиянием бледные огоньки свечей наверху в залах было светлее там сырость была выведена лучше талызин остановился и спросил себя идти ли в тронный зал хотя пален которого он искал скорее всего мог находиться именно там Талызин почему-то пошел в противоположном направлении. Звуки музыки удалялись и слабели. — Все равно в тронном зале не разговоришься, — подумал он. По огромным, холодным, не одинаково ярко освещенным залам Михайловского замка неуверенно двумя вереницами тянулись в обе стороны, лишь изредка отражаясь в зеркалах, большей частью потускневших от влаги, странные розовые фигуры с высокими капюшонами на головах. Несмотря на огромное число приглашенных...